Глава 12. Милана привел в дорогущий ресторан. Нет, я, конечно, понимаю, что гад парень состоятельный, но тратиться на меня это лишнее. Та поверхностная уборка не стоила похода в столь помпезное местечко. Заказывай, что хочешь, разрешает по-царски Адам. М -м, даже лобстера? Легко. Официант. Да я же пошутила, округляю глаза. «Да кто я такая, чтобы обедать лобстером?» Но с боком данным шутки плохи. Реально заказал ракообразного, который стоит бешеных денег. Мне бы на несколько обедов хватило этих средств, которые он заплатил за омара. Алого красавца с блестящим панцирем подали на тарелке с соусом и порезанным на две части лимоном. Вместе с этим официант принялся расставлять передо мной на белоснежную скатерть крюки, ножи и щипцы. «Мне что, лобстера придется пытать, они есть?» «Что мне со всем этим делать? Боженька, помоги мне, не опростоволоситься. А этот бессовестный шутник наблюдает за мной с широкой улыбкой победителя. И не погуглишь при нем, как есть Амара. Так, главное мыслить логически. Ничего страшного в поедании этого чудовища нет. Я ела раков, и не раз. Да чем он отличается от них, кроме размера? Да ничем. Делаю покер-фейс и повязываю на себя специальный нагрудник. Адам ждет спектакля и вкусно наворачивает бестроганов с пюрешкой. Подбираю слюнки и с видом, будто передо мной гречка, берусь за лапы. Надламываю клешню и... Сок, брызжущий из амара, мелкими бисеринками, покрывает лицо моего босса. Ай-ой-ой. Ой. Я ахаю и накрываю рот ладонью. «Твой омар только что на меня кончил», — говорит Адам сердито и тянется к салфетке. «Простите, я не думала, что он такой сочный». Смотрю по сторонам, видел ли кто-нибудь наш конфуз. Он же меня прибьет, что снова его припозорю. Но столы отделены друг от друга ширмами и приличным расстоянием, поэтому никто не заметил. Отлично. Есть Амара расхотелось. В том смысле, что я не знаю, как к нему подобраться. Должно быть, он чертовски вкусный, но отрывать от него части больше не решусь. Иначе Годунов уйдет из ресторана весь заляпанный соком с ног до головы. Не говоря ни слова, Адам передвигает тарелку с лобстером к себе поближе и ловко его разделывает при помощи металлических инструментов. Накалывает на вилку кусок мяса и подносит к моему рту. Дальше — чистое наслаждение, сдобренное бокалом белого прохладного шардана. Меня подкупило то, что босс не стал смеяться надо мной и не отругал за неаккуратность, и даже помог справиться с самаром Чувствую себя сытой и разомлевшей. Эй, Огнева, ты глазки-то не закатывай. Рано спать, сейчас кофе принесут. Адам Богданович, спасибо за обед. Адам обещал, Адам сделал. Впредь имею в виду, шутить со мной нельзя. Да уже поняла, не буду больше. Смотрю на него в упор. Ну какой же он милашка. Надеюсь, у меня нет в глазах сердечек, как у Смайлика. Смотрю на часы, обед подошел к концу, а мы с боком данным даже ни разу не поругались. «Чудеса!» А потом он сказал. «Тебе пирожное не заказал. И так попа толстая». «Что? Вы назвали меня жирной?» «Не тебя, а только попу», отвечает насмешливым тоном. «А что же вы тогда руки на нее распускали, м?» «Сощуриваюсь». «Проверял, какая она на ощупь». «И какая?» «Мягкая». «Ну все. Бросаю в него салфетку. Я ухожу». Несколько часов назад он утверждал, что моя попа ореховая. С чего бы вдруг к обеду она превратилась в желе? — А ну-ка, стой! — хватает салфетку на лету и кладет на стол. — Ты еще не получила свой десерт. — Вы же мне его не заказали! — говорю задеристым тоном. Его оценка размеров моей попы меня задела. Понимаю, что, скорее всего, он издевается просто, троллит. Все равно слова больно бьют в цель. — Правильно, не заказал. Но это не значит, что я оставлю тебя без сладкого. Вы говорите загадками. Закатываю глаза. Адам хватает меня за талию и усаживает к себе на колени. Я и яхнуть не успеваю, как он впивается в мой рот клубничными губами. Он съел ложку клубничного чизкейка. От неожиданности присасываюсь к нему, потому что вкусный. Хитро он поступил. Оставил меня без пирожного, а потом поцеловал. И как поцеловал, до звездочек в глазах. Ощутив нехватку кислорода, стучу по его мощной груди кулачками. Отпускает. Вскакиваю с его колен, как с горячей печи. Голова кружится, ноги будто надломлены, а губы горят, словно он провел по ним острым перцем. Не придумываю ничего лучше, чем удрать из ресторана, пока он расплачивается. Тут до работы всего ничего, дойду пешочком. Подумаю как раз о случившемся. К чему все это было? Я так понравилась боссу, что он решил за мной приударить. Вздор. Я прекрасно знаю, что не тяну на даму сердца такого мужчины, как он. Богатый, красивый и холостой. Мечта одинокой женщины любого возраста. Милана, садись в машину. Пустился за мной в погоню на своем черном Мерседесе. Кстати, в салоне пахнет так, что хочется остаться в нем жить. Где он берет такие классные ароматы? Спасибо, я пешком дойду. Эти туфли не созданы для того, чтобы в них ходили по корявому асфальту. Конечно, я отправилась в ресторан на подаренных шпильках, и теперь горько сожалела об этом. Хотя боком данный проконтролировал мой внешний вид, прежде чем посадить в свою машину и повести на обед. Поношенные на любимые кеды не прошли бы проверку, так что без вариантов. Адам нажимает на клаксон, и я останавливаюсь. Прикидываю расстояние до офиса и вздыхаю. Ломаться и проявлять гордость нет сил. Хотя выпитый бокал вина все еще играет в крови, и мне хочется вступить с ним в перепалку. Только бы не целовал больше, это лишнее. — Я не буду долго уламывать, — говорит он строго. — Садись, или я поехал. Из вредности открываю заднюю дверцу и заваливаюсь в салон. Хотела красиво, но получилось как всегда. Ноги меня от чего-то не слушаются. Адам ловит мой взгляд в зеркале заднего вида и усмехается. — Не хотите объясниться? Спрашивают тоном учительницы. Насчет чего? Насчет поцелуя. А каких объяснений ты ждешь? Пожимает плечами. Зачем вы это сделали? Это был твой десерт, отвечает весело. Только и всего. Вкусно и ноль калорий.